Искатели кладов перерыли в поисках его все окрестные горы, но ничего не нашли. Этот диск можно, пожалуй, сравнить с календарным камнем от стеков, хотя у инков не было развитой иероглифической системы. В этом же зале хранились завёрнутые в пелену мумифицированные тела императоров которых торжественные дни выносились на солнечный свет. В пределах храмовой территории находились помещения и особые здания для храмовых служителей, астрологов, судей, ткачей и пекарей. Императорские ткани были тонкими и изорчатыми, лучшими в Перу, а следовательно, и во всём мире. Лекари умели производить пересадку костей, ампутации и трепанацию черепа, пользуясь анестезией, кокаином из листьев кокаинового куста и послеоперационными обезболивающими средствами. Имелись помещения для храмовых женщин, мамакуна, девственниц, посвящённых богу и избранных, как их называли, от которых не требовалось соблюдение чистоты. Девушек, предназначенных для этой почётной роли, свозили в Куской всех пределов империи. Они удивительно походили друг на друга чертами лица и телосложением, что поразило испанцев и свидетельствовало как о красоте индейских женщин, так и о том, какое огромное значение придавалось отбору этих девушек. Этот храм был центром империи. воображаемые или реальные линии вели от него во все стороны к вака, обиталищам духов, горам и башням. Но теперь невозможно решить, заключала ли в планировке храма какая-либо информация о конкретных астрономически значимых направлениях. От него осталось слишком мало. Монахи позаботились за новое осветить священное место инков. Собором монастырь Санта Доминго погребли под собой древний храм. Только кое-где сохранились отдельные части его стен, и в частности, изогнутая стена с западной стороны. Можно предположить, что там находилась площадка для наблюдений. В Писаки, на горе неподалёку от Куска, имеется круглая площадка. На ней сохраняются обломки обтёсанного камня интиуатана, солнечной кановязи. на языке кечуа. Беспощадно уничтожили все остальные интиуатаны, все за исключением камня в Мачу-Пикчу. Где-то в джунглях существовало тайное убежище, надёжно укрытый город инков. Шангрила Нового света. А всяким случаем такие ходили слухи. Хайрем Бинхем, археолог из Йельского университета, поверил им и загорелся надеждой. Он начал упорный поиски в восточных границах Перу, где окутанные душными испарениями реки Тикук и Амазонки. Если удастся отыскать этот древний город, не окажется ли он обитаемым. И уж во всяком случае, он обещает много интереснейших археологических находок. Может быть, даже там спрятан золотой солнечный диск. В июле 1911 года после многих разочарований он отправился с индейцем-проводником вверх по крутой тропке у самой опушки дождевого леса.